Глава 14. Всего несколько секунд понадобилось малышке Нори, чтобы сделать то, что не получилось у дроида и пятерых взрослых, один из которых — дипломированный инженер. Девочка почти мгновенно не только опознала неизвестный предмет, но и, судя по звуку, с легкостью его активировала. В момент, когда Куб находился в руках у доктора Блюма, она коснулась его руками и запустила устройство — Правда, это нисколько нас не приблизило к пониманию природы Куба. И из коротких реплик Криса стало понятно, что начался некий обратный отчет, И больше никаких изменений. Не в силах оставаться в тесном помещении и наблюдать за происходящим издалека, а по большей части просто подслушивать, я подхватил Скайя на руки и начал пробираться к выходу. «Куда ты нажала? Не молчи!» Похоже, что Крису не понравилось вмешательство девочки, и он малость вспылил. «Молодой человек, вы пугаете ребенка!» — послышался требовательный голос доктора Блюма. Старику не понравился тон, каким инженер обратился к девочке. «Поэтому попрошу, оставайтесь на месте и не подходите ближе. Пусть покажет, на что нажала. Крис проигнорировал старика, Им полностью овладел дух инженера, желавший понять, как маленькая девочка оставила его в дураках. «Я настаиваю», — не сдавался старый доктор. Минуя доктора, парень вытянул руку вперед, намереваясь схватить спрятавшуюся за ним нору. Похоже, девчушка, сама того не желая, довольно сила задела самолюбие инженера, чем не на шутку его разозлила, и он, поддавшись эмоциям, малость утратил самообладание. «Отвали, чучело, иначе сломаю». Неомей перехватила руку Криса и выкрутила ее в запястье, заставив его сжать зубы от боли и опуститься на одно колено. «Мы друг друга поняли?» Наемница слегка усилила давление. Неомей чуть-чуть меня опередила. Я сам уже набрал воздуха в легкие, собираясь напомнить инженеру о правилах поведения. «Я же просто хотел понять». «Как у нее получилось?» Процедил он сквозь зубы, не желая признавать свою вину. «Я не об этом тебя просила». «Собираешься вмешиваться?» подмышки негромко поинтересовался Скай. Девушка проспала всю драку, но желание подраться и сделать кому-то больно до сих пор оставалось при ней. «Нет, она же не всерьез и не собирается его калечить?» Зная крутой нрав девушки, Я не сомневался. Если бы действительно хотела, то не разговаривала. Она отправила его в нокаут раньше, чем я попытался бы ее остановить. Поэтому не видел необходимости вмешиваться и спасать инженера. К тому же парень сам виноват. Хотя он и поступил так из понятных мне побуждений, но все-таки нужно уметь держать себя в руках. Пусть будет ему небольшим уроком. На самом деле меня даже порадовала реакция Неми. Постепенно у нас вырисовывается что-то наподобие сплоченной команды. — Неомея, я уверен, что он вас очень хорошо понял, и вы можете отпустить его руку. Старик Валентайн не выдержал, потому пожалел и вступился за инженера. — Да, — со слезами на глазах закивал Крис. К моменту, когда я выбрался на улицу, Крис уже стоял на безопасном расстоянии, от улыбающейся Немеи и разминал пострадавшее запястье. «Извини, пожалуйста, если напугал тебя». Крис извинился перед Норой. «Все хорошо». Стоя напротив входа в пещеру чудес, я раскинул руки и потянулся, разминая тело после долгого пребывания в узком проходе среди стеллажей. Крис сделал вид, что не услышал вопроса. Парень тактично промолчал, не желая обсуждать случившееся. Видимо, все же понял, что сглупил и поступил необдуманно. «Молодец, Нора!» — похвалил я девочку. «Ты нас всех удивила и очень поможешь, если покажешь, как именно ты включила куб. Ты ведь помнишь, на что нажимала? Или, может, ты знаешь, что это такое?» «Да чтоб меня это мы распылила!» «Давайте только без паники!» Скай выкрутил на максимум уровень волнения своего голоса, добавив звук тяжелого прерывистого дыхания, присущего человеку, оказавшемуся на грани смерти. «Что если куб — это бомба? Подумайте сами, тайна с обратным отчетом и экранирование, чтобы...» Чтобы охранные сканеры не засекли наличие взрывчатки внутри куба. Напуганный до дрожи букмекер Начал пятиться, затем резко развернулся и со всей прыти рванул внутрь жилого модуля. Хоть и дурак, но инстинкт самосохранения прекрасно работает. В отличие от того же инженера, который замер неподвижно и не моргая, уставился на предполагаемую бомбу в своих руках. — У меня всего один вопрос. Декстер подошел и резко выдернул куб из рук застывшего парня. — А ты точно инженер? Вопрос был настолько очевидным, что даже всегда собранный старый доктор едва удержался от саркастического смеха. Уж кто-кто, а инженер обязан знать принципы работы охранных сканеров. Если луч блокируется сдерживающим экраном, в этом случае проводится дополнительный досмотр. Другими словами, экранирование лишь привлекает особо тщательное внимание служб безопасности. Значит, это худший из возможных способов спрятать что-либо запрещенное. — Я вызову безопасников! — из недр модуля проблеял испуганной овечкой Аарон. — Не нужно никого сюда вызывать. Нет здесь никакой бомбы! — продолжал Декстер, слегка раздраженно кивая на куб. — Шутка это! Давай, выползай обратно! — Точно? — Точнее не бывает. Несмотря на слова Декстера, букмекер выходить... Не торопился. Его трусливая натура позволила лишь осторожно выглянуть на улицу, не покидая своего безопасного укрытия. Инженер. Крис, придя в себя, с вызовом бросил Декстру, словно тот задел его за живое. Просто немного растерялся, добавил он, но в голосе уже звучала неуверенность. Тут же дисплей разбит. Слова Криса заставили дроида задуматься на мгновение. Любой человек на его месте испугался бы, если бы хоть на секунду поверил, что у него в руках бомба, особенно при виде разбитого дисплея, на котором отсчитывались последние 36 секунд. Это впечатление усиливалось тем, что разбитая часть дисплея не показывала количество часов, добавляя неопределенности и страха. И приходилось гадать, что произойдет по истечении оставшихся секунд. Взрыв? или таймер перейдет к отсчету 59 минут и 59 секунд нового часа. Декстер лишь хмыкнул, словно ему все это наскучило, но собранные морщинки в уголках глаз говорили совсем о другом. Они выдавали его истинные чувства. Молодому капитану явно было весело наблюдать за ситуацией. Его реакция напоминала о том, как часто в моменте людям свойственно ошибаться даже в самых элементарных вещах. Крис нахмурился, осознавая, что его ошибку уже не скрыть, а его знания и опыт со стороны остальных подверглись сомнений. Но он решил не отступать и твердо сказал, «Я разберусь с этим кубом, даже если мне придется всю ночь на него потратить». Декстер бросил на него оценивающий взгляд, как бы признавая его решимость, и кивнул. «Вот это уже разговор». «Декс, ты болван!» Дроид, казалось, уже в миллионный раз раздраженно закатил глаза. Среди всех логов-эффектов эмоциональной визуализации это действие уже прочно застолбило за собой пятую по популярности строчку. Такими темпами совсем скоро это станет для дроида вообще дежурным лицом. Ведь Декстер имел возможность лично осмотреть куб и даже слегка поковырять его своим армейским мультитулом. Ничего не добившись, Он передал находку в руки инженера, чтобы специально обученный человек сказал свое мнение. Но тот тоже не преуспел. «И ты тоже», — Скай обратился к инженеру. «Даже изучив куб со спектрометром, единственное, что смог установить только то, что на самом деле он не металлический, а сделан из спецпластика. Не обижайся, но для инженера это весьма убогий результат». «Потому что там стоит такое экранирование». Защищающая от внешнего воздействия, потому спектрометр оказался бесполезен, попытался оправдаться Крис, чем только вызвал у дроида очередное закатывание глаз. Дроид снова убедился, что несмотря на всю биологическую сложность их организмов, люди, по крайней мере многие из них, остаются примитивными и глупыми созданиями. Правда в том, что даже после множества различных попыток никто из вас не добился успеха. Все, на что оказалась способна кучка взрослых, это выяснить, что куб сделан из прецпластика и требует подзарядки. Скай откровенно наслаждался моментом своего превосходства. И после этого ты думаешь, что несмышленная шестилетка случайно активировала странный куб? Хочешь сказать, она знает, что это за устройство? Крис понял, к чему вел дроид. Он снова посмотрел на девочку и неуверенно спросил. «Неужели потому, что она ребенок?» «Бинго! Естественно!» Просиял Скай, словно педагог, после длительных прояснений добившийся от глупого ученика понимания. «Наконец-то дошло!» «Получается, что это какая-то игрушка?» Теперь уже разочарованно скривился Декстер. «Да, игрушка». «Ты точно уверен?» Инженер никак не мог смириться с тем, что проиграл детской игрушке и после недавней «шутки про бомбу» не спешил верить излишне юморному дроиду на слово. «Абсолютно. Единственное, в чем шестилетний ребенок может быть экспертом, — это игрушки», — уверенно ответил Скай, но все равно немного слукавил, скрыв одну важную деталь. На самом деле он просто оказался единственным, кто догадался попробовать сделать самое элементарное — поискать информацию об устройстве в сети. Он использовал поисковый запрос со словом «куб» в сочетании с еще одним непонятным словом «тама». Девочка несколько раз произнесла его за мгновение до активации куба. Стоило дроиду ввести все это в строку поиска, и предиктивный ввод сразу же в качестве основного варианта выдал «куб тамаго». Появившиеся фотографии подтверждали, что они с Декстером действительно Отрыли среди кучи мусора детскую игрушку Тамаго. Тамаго значит. Я углубился в чтение информации, выводимой на дисплее броскома. Тамаго представляла собой игрушку в виде куба из специального пластика с дисплеем, которая служила своего рода детской лотереей. Куб — лишь оболочка, самое интересное находилось внутри него яйцо с неизвестным живым организмом. Сам процесс его вылупления становился настоящим сюрпризом. Лотерея заключалась в том, что заранее нельзя узнать, какой именно организм находится внутри. Например, после завершения процесса созревания и разрушения куба из яйца могла выпорхнуть небольшая стайка самых обыкновенных бабочек-однодневок, которые стоили всего около полусотни кредитов. Некоторым счастливчикам Улыбалась редкая удача, им попадались редкие и ценные экземпляры, стоимость которых достигала невероятных 30 тысяч кредитов. Впрочем, даже столь внушительная сумма не являлась пределом. Многие коллекционеры готовы были выложить куда больше за недостающего им животного. Конструктивной особенностью тамаго являлось встроенное экранирование, которое играло ключевую роль в обеспечении безопасности содержимого. Защитный механизм разработан для того, чтобы противостоять негативному воздействию множества потенциально опасных внешних факторов, которые могли испортить яйцо в процессе межпланетных перевозок. Экранирование защищало яйцо от воздействия радиации, экстремальных перепадов температур, а также изменений в уровне гравитации. Благодаря этим мерам предосторожности, Яйцо поддерживалось в идеальном состоянии, сохраняя все свои ценные свойства до тех пор, пока не будет активирован процесс инкубации. Три тысячи кредитов! Послышался восторженный голос Аарона из жилого модуля. Разобравшись с загадкой Куба, нарисовалось несколько новых проблем. Первое. Букмекер настаивал, раз Куб активирован и процесс инкубации запущен то мы обязаны его забрать. Здесь он был в своем праве. Вторая проблема. Он хотел не просто списать три тысячи кредитов, а полностью погасить свой долг перед нами за счет Тамаго. Либо так, либо он обратится к корпоратам, и уже они нас рассудят. Тогда, скорее всего, придется ждать вылупления яйца и брать в расчет стоимость появившегося на свет зверька. В сети писали, что максимальный срок, за редким исключением, составлял сутки с момента активации куба. Декс, нам лучше бы согласиться на его предложение. С какой то стати! Неожиданная сговорчивость дроида меня удивила. Просто немного переживаю. Как бы с твоей удачей нам действительно не повезло. Подумай, что будет, если из Камаго вылупятся не бесполезные бабочки, а что-нибудь дорогое. — Шанс маленький, но он есть. По сути, Скай оказался прав. На то она и лотерея. Загвоздка в том, что, в отличие от Аарона мы рисковали значительно сильнее. Если внутри-то могу окажется нечто дешевое, что, вероятнее всего, и случится, для букмекера ровным счетом ничего не изменится. Он, как и собирался, расстанется с частью своего хлама, чтобы покрыть долг. Ему особенно без разницы, что именно мы заберем. Запчасти для непонятно чего или неочищенную руду, которая в самом дальнем углу модуля хранилась как грязь. Но если вылупится нечто ценное и стоимость зверька превысит 9535 кредитов, уже нам придется покрывать возникшую разницу. Согласен. Забираем дурацкий куб. Наконец сдался я и, наклонившись, вручил тамого девочке. Держи, это тебе подарок. малышка. Вцепилась в куб, и, несмотря на то, что тот должен был оказаться для нее тяжеловат, принялась радостно подпрыгивать. А что еще оставалось делать? Чтобы в ближайшие сутки не вылупилось из яйца на Саунме, мы точно не сможем это никому продать. Но у меня есть небольшое условие. Я слегка подпортил настроение светящемуся отчасти Аарону поспешно решившему, что ему удалось уладить свой прокол на ставках практически без финансовых потерь. «Какое условие?» Тут же нахмурился камниет и принялся нервно теребить кончиками пальцев свои дреды. «Пусть инженер посмотрит в твоих закромах. Может, найдется пара необходимых запчастей, чтобы снова прицепить эту штуковину к корпусу?» Я несколько раз подбросил голову Ская в воздух, чем вызвал его тихое ворчание. «Мне нужно починить дроида». А Аарон задумался. Его взгляд на мгновение задержался на модульном комплексе, но быстро поняв, что там вряд ли найдется что-то ценное для ремонта дроида, он, наконец, дал свое согласие. «Хорошо». Он издевательски изобразил легкий поклон, уступая дорогу ко входу в модуль. «Твой шанс проявить себя как инженера и обелить свою репутацию». Я подмигнул Крису и протянул ему оторванную голову дроида. «Ты уж постарайся, парень!» — не остался в стороне Скай. Крису хватило одного взгляда, чтобы вынести свой вердикт. «Здесь ничего подходящего точно не найдем». «Уверен?» — я подошел поближе и тоже заглянул в перевернутую голову. «Да, судя по деформации соединительного кольца». Он ткнул пальцем в основание головы Ская. Могу точно сказать, что такое возможно только при разрушении так называемых шарнирных шейных позвонков. Человек не обладает подобной силы, чтобы сотворить такое. Учитывая, что это тренировочный дроид, такие поломки, если честно, то даже не представляю, насколько они редкие. Дай угадаю. Настолько редкие, что придется искать донора или заказывать напрямую у производителя. Неприятное открытие. Похоже, Скаю придется привыкать к его нынешнему состоянию и учиться управлять тувищем без головы. Скорее всего, да. Он виноват и пожал плечами. Но у меня есть предложение в качестве временной альтернативы. Так у Ская появится небольшая автономия передвижений. Внутри, инженер посмотрел на модуль, я заметил кое-что подходящее. Только если недорогое. Сразу же запротестовал Аарон. «Покажете, что собираетесь взять?» «Разумеется», — огрызнулся Скай. Крис, держа в руках голову дроида, молча прошел мимо нахмуренного букмекера и скрылся внутри жилого модуля. Вернулись они достаточно быстро. Не прошло и пары минут, как парень, выйдя на улицу, передал Аарону для оценки то, что осталось от некогда ретро-модели копии военного вездехода времен первых колониальных войн за независимость. Собственно, ничего особенного. Даже в былые времена относительно дешевая модель на радиоуправлении. А сейчас, в столь ужасном состоянии, с оплавившимся корпусом, словно вездеход побывал в кислоте, игрушка вовсе практически ничего не стоила. Впрочем, главное, что четыре пары колес уцелели. По крайней мере, внешне они выглядели вполне сносно. Значит, совсем скоро Крис поставит дроида на ноги и Скай сможет передвигаться самостоятельно. «Дарю!» Букмекер небрежно швырнул вездеход обратно. «Значит, вопрос с долгом закрыт?» «Закрыт», — кивнул я, Надеюсь, что в черной дыре подают не слишком дорогое пиво. Ведь все, что нам удалось заработать на десятитысячной ставке, это четыреста пять кредитов. А Скай уже пообещал угостить сержанта и его людей. На такую ораву этого явно не хватит, и мне очень не хотелось пускать наши последние деньги на выпивку. Даже без подсказок Криса мы уверенно двигались вперед. Несмотря на обилие различных препятствий, таких как нагромождение контейнеров с очищенной рудой, ожидающих погрузки, высоченных гор, беспорядочно высыпанной отработки, разнообразной строительной техники и вездесущих жилых модульных комплексов, не найти дорогу к бару было невозможно. Неоновая вывеска «Черная дыра» ярче всякой путеводной звезды вела уставших от работы и жизни камнеедов в их местный рай. Обитель выпивки, вредной, но вкусной еды и, конечно же, горячих танцовщиц. Мы уже почти подошли к бару, когда дроид вдруг заговорил. «Значит, только я понимаю, что маленькой шестилетней девочке не место в баре, полным пьяных камьедов Да и доку не помешало бы заняться ранами Грона. На нем ведь живого места не осталось». «Собственно, я тоже об этом уже думал. Но в свете последних событий не решался отпускать старика с ребенком в одиночку. Скай решил разыграть свой очередной спектакль». «Обидно». «Столько прошли, и теперь придется возвращаться. Итак, сколько времени потеряли. И теперь... Ладно, думаю, сержант еще немного подождет». Хитрый дроид. Очень удачно подгадал момент. Нас как раз заметили стоявшие около входа в бар и даже помахали нам руками. Поэтому если мы сейчас вдруг развернемся и пойдем к цере, сержанту об этом доложит. «Я могу их проводить?» Добровольно вызвался инженер, понимая, что это лучше, чем заявиться к своему командиру в гордом одиночестве. Глядя на уходящую троицу, я посмотрел в честные глаза дроида и спросил. «И для чего ты это сделал?» Девочки с нами ничего не грозило. На самом деле в баре, несмотря на местный контингент, было довольно уютно и тихо. К тому же, в целях экономии денег, я не собирался там задерживаться. Игрон...» Не настолько плохо, как это преподнес Скай. «Лишние уши. Не хотел при посторонних обсуждать итоги похода в хранилище букмекера». «Что именно обсуждать, Скай? Как вместо десяти тысяч мы получили пару детских игрушек для тебя и норы?» Декс, ты завидуешь, бугагаршинки. Но нет, я хотел поговорить об ограблении». «И кого ты собрался грабить в этом всеми забытом месте?» не удержалась от колкости Неомея. Тут же одни бедняки. «Есть здесь один подходящий клиент».